Глава 19 Руднев вернулся на причистинку, когда только-только рассвело. В доме было тихо. Никифор и женщины еще спали, а Белецкий пока не вернулся. Дмитрий Николаевич прошел на кухню, пристроил на примус кофейник с ячменным кофе и отыскал под салфеткой несколько слегка подсохших пресных коржей, заботливо припасенных Настасией Варфоломеевной, для припозднившихся господ. Ячменная бурда вкус имела унылый, но, по крайней мере, была горячей, и в прикуску с хлебом казалась почти бодрящей. Однако, как ни пытался Дмитрий Николаевич стимулировать в себе бодрость ума и духа, ни черта у него из этого не получалось. Напрасно он старался сосредоточиться на деле и черкал в блокноте. Мысли его снова и снова возвращались к тем событиям, что произошли в маленькой неуютной квартирке, ютившейся на Мизанине в доме за Успенской церковью в газетном переулке. И с каждым новым витком воспоминаний он все больше и больше чувствовал себя безответственным дураком. Надо же было ему, давно уже не мальчику, но мужу, поддавшись нелепому порыву, не устоять перед желанием родившимся не столько из истинного влечения к женщине, сколько из самой ситуации, в которой он и она оказались, как в бульварном романе «Доблестный герой и прекрасная незнакомка. Господи, какая глупость! Он ведь не рыцарь» в сверкающих доспехах, а классовый враг, а она не дама под вуалью, а убежденный борец с контрреволюцией, да еще и ярая феминистка. Чего он, спрашивается, ожидал? Как мог забыться и обмануться ее и своей минутной слабостью? Как позволил себе разглядеть в этой женщине то, что она более всего скрывала и ненавидела? Как допустил, что его душа коснулась ее и без того искалеченной души и обожгла не страстью? но мукой. Руднев мог еще долго корить себя и каяться, но тут пришел Белецкий и отвлек Дмитрия Николаевича от его тягостных дум. Обычно невозмутимо бесстрастный Белецкий имел такой удрученный и потерянный вид, словно обнаружил в своей корректуре пропущенную запятую. Не говоря ни слова, он достал из буфета чашку, налил себе подостывшего пролетарского кофе и, сев напротив друга, пару минут сосредоточенно разглядывал что-то в мутновато бурой жиже. «Я часто упрекал вас за легкомыслие и безответственность, Дмитрий Николаевич», произнес он, наконец, поднимая на Руднева усталый взгляд. «Теперь вы вправе вернуть мне мои упреки». «Ты до утра танцевал с мадемуазель Жемчуговой?» «Конт, можно и так сказать». «Рад за тебя. Она восхитительная женщина». «Она свидетель по делу, осведомительница ЧК и соучастник. Надеюсь, правда невольный» какого-то преступного заговора, в результате которого зарезали того бедолагу, а вас едва не сгубили в тюрьме. Что это для тебя меняет? Белецкий. Белецкий тяжело вздохнул и снова надолго замолчал. Она хочет уехать из России. Вновь заговорил он. То ли в Риме, то ли в Париже у нее есть знакомые, которые смогли бы помочь ей там устроиться и вернуться на сцену. Для этого ей нужны деньги. Пять тысяч на паспорт, дорогу и на то время, пока не будет заработка. Полторы тысячи она уже собрала. У меня есть две с половиной тысячи личных накоплений. Не хватает еще одной тысячи. Вы дадите мне ее, Дмитрий Николаевич. Навряд ли я смогу вернуть. Дмитрий Николаевич жестом оборвал друга. Дам. Белецкий только благодарно кивнул. Продолжать разговор было и тяжело, и незачем. Поэтому он перевел тему. Судя по тому, что вы до сих пор не переоделись, вы и сами только что пришли. Я прав как всегда, Белецкий. Надеюсь, вы передали от меня поклон Эсфири Шимоновне. Я был не с ней. Белецкий удивленно поднял брови. Ваш ответ, Дмитрий Николаевич, означает, что вы были с другой женщиной? Ох, Белецкий, не ты один был сегодня легкомысленен и безответственен. Я преуспел в этом куда больше. И Руднев рассказал другу о своих ночных приключениях, начавшихся с преследователей в автомобиле и закончившихся выкинутой на лестницу шляпой. От комментариев романтической составляющей этой повести Белецкий воздержался, а вот история с нападением его не на шутку обеспокоила. «Дмитрий Николаевич, на вашу жизнь за два дня покушались дважды. Если и дальше так пойдет, вас не сегодня, а так завтра убьют. Всякой удачливости есть предел. Я думаю, вам и впрямь стоит просить для себя охрану. «Не уверен, что в сложившейся ситуации пара красноармейцев с винтовками послужат мне защитой», — возразил Руднев. «Чего доброго, они сами нас с тобой пристрелят, как неблагонадежных». «Нет, Белецкий, давай лучше рассчитывать на собственные силы и Божью помощь. Тем более я не уверен, что те типы в автомобиле пытались меня убить». «Думаете, что это были случайные грабители, охотящиеся на посетителей кабака?» «Нет, я так не думаю». «Строкина сказала, что автомобиль дежурил у Калинки, пока мы с тобой там находились, то есть около двух с половиной часов. За это время из ресторана вышло немало тех, кто мог заинтересовать грабителей куда больше, чем я. И одеты вычурни и пьяные вдрызг. Так что поджидали они, скорее всего, меня. Но вот убивать не собирались, иначе бы стрельбу открыли и наверняка бы достали, а эти... Я даже не понял, что они сделали. Метнули что-то и преследовать не стали». Белецкий задумался. «Дмитрий Николаевич, у меня есть совсем безумная идея», — сказал он наконец. «Вы говорили, что прежде чем услышали свист и удар о стену, человек в автомобиле сделал какое-то странное движение». «Так похоже?» Белецкий поднял руку над головой и покрутил ею, вроде как готовился метнуть аркан. «Пожалуй», — согласился Руднев. «Что же, по-твоему, по плющихе разъезжают американские пастухи с лоссо? Кто бы там ни разъезжал, он скорее был не с лосо, а с бола. Это такой ремешок с грузами на концах. Его раскручивают, швыряют, и он по законам физики наматывается на то, что задевает. Одно из древнейших охотничьих оружий. Вы не попались только потому, что наклонились к Строкиной. Правда, при этом рисковали получить удар грузилом по голове. Но это уже случайность, а так, выходит, убивать вас и впрямь не собирались, просто пытались поймать и обездвижить. «Версия с Бола объясняет и то, что вас не стали преследовать, когда вы свернули с улицы во внутренние дворы. Там узко и много препятствий. А Бола можно использовать только на открытом пространстве». «Белецкий, это какой-то абсурд! Майнриты Финимор Купер!» «Согласитесь, что история несостоявшегося спектакля с Лидией и зарезанным филером еще больше абсурд. Дмитрий Николаевич принялся барабанить пальцами по стулу, а его взгляд сделался совершенно рассеянным. «Знаешь, Белецкий, — произнес он задумчиво, — если помножить минус на минус, получается плюс... Дмитрий Николаевич, ваши метафоры иной раз для меня сложны. Растолкуйте, пожалуйста, свою мысль». Руднев терпеливо объяснил. «Каждая из этих историй в отдельности представляется нелепостью, но если обе они — звенья одной цепи, то в них появляется смысл». «Я все равно не понимаю», — передернул плечами Белецкий. «Какой вы тут улавливаете смысл?» «Предполагаю, кто-то тем или иным способом пытается заставить нас действовать против нашего желания. Сперва был расчет на шантаж, а после на физическое принуждение». «Насчет шантажа уж больно натянуто», — не согласился Белецкий. «Если того филера зарезали, чтобы подставить вас, то почему местом для розыгрыша был выбран Старовоганьковский переулок?» «Вы там не бываете. Да и вообще, то, что вы пошли за будущей жертвой — чистая случайность». «Да нет же, Белецкий, все было не так. По плану, целью мистификации должен был стать ты, а я оказался в этой истории лишь по чистой случайности». Думаю, первоначальная задумка состояла в том, чтобы на глазах всей редакции «Московского листка» разыграть сцену ревности с тобой в главной роли. Поэтому местом действия и был выбран «Староваганьковский переулок», Однако по непредсказуемому истечению обстоятельств я обнаружил Зябликова, который, видимо, во избежание каких-либо накладок, решил проследить тебя от самого дома, поэтому и оказался на бульваре. Опытный топтун, вероятно, тоже заметил меня. Ну, или меня заметил тот, кто изображал извозчика. Так или иначе, спектакль у редакции не состоялся, и заговорщикам пришлось импровизировать». Уж не знаю, почему Зябликов пошел тогда в ту квартиру и как его там подкараулил убийца, но по итогу филер оказался с перерезанным горлом, а я перепачканный кровью. — Подождите, Дмитрий Николаевич, подождите, — перебил Белецкий. — Так не сходится. По словам Лидии, мистификаторы должны были лишь изобразить несчастный случай, но никого не убивать. Зябликов так сказал Лидии, потому что сам был всего лишь статистом и не знал ни реальных планов заговорщиков, ни истинных причин заговора. Он и впрямь мог считать, что дело в неуплаченном долге. А в действительности мотивы тут, скорее всего, совсем не шуточные. Я практически уверен, что судьба Филлера была предрешена. Предметом шантажа в любом случае должно было стать убийство. Так что фальшивой кровью дело бы не ограничилось, и злосчастного Зябликова убили бы в экипаже. Кроме того, для убийства была и еще одна причина. Я видел Филлера в лицо, значит, мог его найти. А тот, в свою очередь, мог указать на заказчика мистификации. «Допустим, вы правы, Дмитрий Николаевич». Белецкий все еще был преисполнен сомнений. «Но кто из нас с вами в таком случае был целью шантажа? Вы или я?» «Возможно, оба варианта, так как шантаж мог планироваться как прямой, так и косвенный. Простейшая схема. Целью шантажистов был ты, поэтому тебя и пытались подставить под убийство. Более сложный вариант, если тебя подставляли, чтобы потом торговаться со мной за твою судьбу». Белецкий задумался, а после сказал... «Если так рассуждать, то шантажисты все-таки пытались добраться до вас, Дмитрий Николаевич. Будь это иначе, по вашей логике, они бы вышли на меня со своими требованиями, когда вы оказались арестованы и отправлены в тюрьму. И сегодняшняя история с метателем Бола, равнехонько в эту версию ложится, не вышла, с шантажом, решили захватить в плен. Остается непонятным, кто эти люди и что им от вас нужно». Руднев в ответ только развел руками. «Понятия не имею. Но по здравому размышлению подобными способами могут добиваться только двух вещей. Либо от меня хотят каких-то сведений, которые я не стану давать по доброй воле, либо от меня требуется сделать что-то такое, чего я точно делать не хочу». «Думаете, это имеет какое-то отношение к украденной короне или убийце-невидимке?» Вместо ответа Дмитрий Николаевич поднялся порылся в ящике буфета и достал оттуда альбом с набросками, один из тех, что всегда были рассованы в причистенском доме по всем углам. Руднев выдрал из альбома чистый лист и вооружился вынутым из кармана вечным пером. «Знаешь, Белецкий, а ведь тут все и все имеют к этому отношение», сказал он и принялся иллюстрировать свои соображения. «Начнем с пресловутого венца». Руднев нарисовал смахивающую на театральный реквизит корону. «Даже если я ошибся, подозревая Балыбу и Янсенса в его краже, они все равно имеют к нему прямое отношение, поскольку именно они начали расследование». Дмитрий Николаевич поставил на листе две жирные точки с соответствующими подписями и продолжил делать то же самое, вводя в свои рассуждения каждое новое лицо. При этом Балыба, по свидетельству Жемчуговой, шался с адвокатом Костарецким, а тот, в свою очередь, в прошлом прикрывал темные делишки аферистов, нынче пригревшихся на хлебных должностях в наркомате соцобеспечения, где, предположительно, дебютировал наш убийца-невидимка. Руднев соединил точки линиями и дополнил схему изображением полумаски. «Между убийцей и подлецами-комиссарами прямой связи нет, наоборот, они его боялись, а, как мы знаем, на примере Балыбы совсем не напрасно». Есть еще кто-то, связанный и с чекистами, и с адвокатом, кого называют герцогом, и чья смерть, вероятнее всего, вынудила Янсенца и адвоката к бегству. Вполне вероятно, что герцог – еще одна жертва невидимки. Так, кто еще имеет отношение к венцу? Профессор Верховский, Фогт и эзотерик Аскольд. Первых двоих связывает не только госхран и возможная причастность к краже, но также романтическая дружба их детей, таинственная секта хранителей, членами которой являются профессор и Фокт-младший. Дальше. Аскольд. Тут возникает еще одна ветка нашей истории. Адепт пролетарского мистицизма дружен с подозрительно не вовремя убитым контрабандистом Киршнером, который в свое время подряжался эвакуировать партийные ценности из исторического музея. Эвакуация не состоялась по причине скоропостижной смерти доверенного лица из числа сотрудников музея. Думаю, этим лицом был покойный директор, с которым товарищ Аскольд спорил из за выставки. По времени события совпадают. Таким образом, наш Аскольд вполне мог быть в курсе партийной заначки, состоящей из культовых артефактов, и даже иметь на нее виды. Как бы то ни было, история с революционными сокровищами, начавшаяся полгода назад в музее, получила продолжение в Зубалове, где из сейфа Дульского украли список схронов и где снова отметился наш невидимка. Как видишь, Белецкий, круг замкнулся. «А где, Дмитрий Николаевич, в вашей схеме шантажисты, зарезавшие филеры и практикующие охоту на людей с применением декарского оружия?» — уточнил пунктуальный до дотошности Белецкий. Руднев нарисовал еще несколько точек и линий. «Тут мы имеем связь больше интуитивную и гипотетическую», — пояснил он. «Во-первых, Зябликов был завсегдатаем Калинки. Его вполне мог знать и нанять адвокат Косторецкий. Тогда не исключен вариант, что организаторами мистификации были Балыбы и Янсенс, которые считали, что я знаю что-то про невидимку, и хотели вытрясти из меня эти сведения». Конечно, шантаж для этих костоломов – метод нехарактерный, в чем я имел несчастье убедиться на собственной шкуре, да и сегодняшнее ночное нападение, при условии, что один из зачинщиков убит, а второй бесследно пропал, выглядит странно. Но я бы все равно эту версию со счетов не сбрасывал. Во-вторых, имя Филера отыскалось в журнале убитых невидимкой врачей. И, наконец, в-третьих, ты сам знаешь, что крайне редко несколько абсолютно независимых друг от друга преступных замыслов сходятся в одно время и в одной точке. «Должно быть между ними что-то общее, какой-то единый пусковой момент, как круги на воде, каждая волна вроде как и сама по себе, да только все они из-за одного брошенного камушка». «Ваше художество больше похоже на паутину, чем на водяные круги», — заметил Белецкий. «Пусть так», — согласился Дмитрий Николаевич. «Но у паутины тоже есть исходная точка — паук. Если последовательно пройтись по всем нитям, аккурат до него доберешься». «А мы с тобой пока и половины нитей нащупать не можем». «Вурав, так что же мы сидим?» «Дмитрий Николаевич». Невесело усмехнулся Белецкий. «Нужно идти нити нащупывать, да поторапливаться. Не то паук сам инициативу проявит и доберется до нас первым». Спустя пару часов друзья разошлись, каждый в поиске своей нити — Белецкого Дмитрий Николаевич отправил в Зубалова, велев ему еще раз переговорить со всеми, с кем только возможно, за исключением самого Дульского и Никитиных, которых Трипалов определил на временный постой в ближайшую часть железнодорожного охранения, где вел командование его приятель по службе на Балтийском флоте. «Ты должен вычислить наводчика», — наставлял Руднев друга. «Знать про сейфы и про отъезд старика мог только кто-то из своих». Скорее всего, здесь замешана кухарка, но допросить ее пока, к сожалению, нельзя. Травма серьезная, и женщина все еще не пришла в сознание. Опроси ее знакомых, в первую очередь ее кавалеров, электрика и шофера. На последнего обрати особое внимание. То, что прежний его начальник оказался в числе первых жертв невидимки, кажется мне странным совпадением. Сам же Дмитрий Николаевич, собравшись с мужеством и скрипя сердце, отправился в Гнездниковский. Перспектива встретиться там со Строкиной его откровенно страшила, поскольку после всего произошедшего он абсолютно не знал, как себя с ней вести, чтобы не усугубить причиненную ей боль и самому не оказаться в исключительно дурацком положении. На его счастье чекистки там не оказалось. Руднев прошел к Трипалову и с должными купюрами пересказал откровение Жемчуговой. Он также поведал о ночных преследователях и попросил немедленно начать розыск автомобиля с расколоченными фарами. «Поиск уже начали!» — неожиданно для Дмитрия Николаевича заявил начальник Московского бюро уголовного розыска и хохотнул. «Ваша горе-телохранительница уже обо всем доложила. Котов прочесывает все гаражи и механические, и мастерские. А Маркизов опрашивает дворников и уличных мальчишек. Думаю, к вечеру точно отыщем драндулет». «Чай иголка! Меня куда больше волнует убитый герцог! Кто это может быть? Как думаете?» «Никак не думаю», — буркнул Руднев, пытаясь угадать по лицу и интонации собеседника, что еще сподобилось доложить товарищ Строкина. «Эх, сейчас бы нам архив вашего друга Терентьева!» Между тем продолжал Трипалов. «Глядишь, там бы и отыскался этот тип с буржуйской кличкой!» Ободренный тем, что Александр Максимович не проявляет признаков излишней осведомленности о том, как и с кем провел ночь старый режимный консультант, Руднев высказал свое мнение. Кличка «Герцог», как и любая другая означающая титул, — частое явление в уголовной среде. Обычно так именовались вожаки того или иного ранга или признанные мастера какой-то криминальной профессии. Если учесть, что «Герцог» — титул заграничный, можно предположить, что его обладатель специализировался на чистом ремесле. То есть это, скорее всего, шулер, аферист, возможно, скупщик краденных ценностей или произведений искусства. «Скупщик нам бы подошел!» С энтузиазмом поддержал Трипалов, и тут его перебил телефонный звонок. Александр Максимович с довольным видом выслушал чей-то краткий доклад. «Как вы и просили, Дмитрий Николаевич!» «Товарищ Строкина доставила к нам профессора Верховского», — сообщил он. «Поговорим с ним по душам. Может, и про герцога что узнаем». «Идемте в допросную».